Павел шумил. жестокие сказки. Сказка номер два, Любит, не любит. Словно пузырь в голове лопнул, когда это случилось. Я по инерции сделал пару шагов и огляделся. Место узнал, хотя и с трудом. Посмотрел под ноги и не знаю, как на ногах удержался. Это были не мои ноги. Ладно, ноги, на мне было платье. темно-зеленое женское платье. Во-во, я тоже это подумал. Ну чёрт с ним, с платьем, Мало ли кого можно в платье засунуть. Господи, если ты есть, не дай свершиться страшному. Я сейчас потрогаю, пусть там все будет на своем месте. Мать твою, да что же это? Браться? Я же мужик. Молоком матери клянусь, мужик я. Холодно стало, желудок заледенел, словно мороженое целиком заглотил. Нет, это какой-то кошмар. Надо только разобраться, и все встанет на свои места. Оглядываюсь еще раз и устремляюсь в ближайший парадняк, прячусь как крыса на площадке между первым и вторым этажом, осматриваю и ощупываю себя. У меня женская грудь, хорошая, упругая грудь, хотя я и не шибко опытный специалист в этих вопросах, настоящая. У меня прическа, конский хвост. У меня стройные ноги, совсем не мои и в колготках. Зато исконно моего между ног нету и в помине, и мускулатуры нету, и зубов дуплом нету. Есть женская сумочка на ремне через плечо. Короче, я стал бабой. 30 лет был мужиком, а теперь стал бабой. Шел по улице, никого не трогал, и вдруг бац. Стоп, а я действительно шел по улице? Не помню. Минуту назад помнил, а сейчас не помню. Помню, в книжный магазин шел. Только это не здесь было, а в нашем районе, тогда как я здесь оказался. Полный самых нехороших предчувствий открываю сумочку, нахожу документы. Ломова Галина. Я Ломова? как бы проверить, высыпаю содержимое сумочки на подоконник, чтобы бабы не было зеркальца. Неужели нет? Нашёл. В пудренице. Ну а где же ещё? Мог бы сразу догадаться. В самый неподходящий момент на лестнице появляется бабка Божий одуванчик. Что-нибудь случилось, доченька? Ключи и потерял. Ла. Так вот же они, это не те. Как же ты теперь домой попадёшь? Подруги надо через весь город ехать. А где ты живешь? Я тебя раньше не видела. Слушай, бабка, шла бы ты полем лесом, лесом полем. Без тебя тошно. Ушла. Смотрю в зеркало, сравниваю с фото на пропуске в библиотеку. Может, похоже, может, нет. Фото 3 на 4 а в зеркало или глаз, или губы влезают, поймешь тут. Смотрю, что еще в сумочке. Толстый почтовый конверт на имя Галины Ломовой. В конверте пачка цветных фото и письмо. На фотках я, в смысле та баба, в которую я угодил. Платье на мне то же самое, и марташка ничего. Как раз в моем вкусе. Может, я как раз такую 30 лет и ждал, дождался её шкинкот. Сам на утро бабы стал. Спокойствие, прежде всего спокойствие. Итак, что мы имеем? Это не трансформация, это реинкарнация. Я не стал бабой, это мой дух переселился в женское тело. Галина и раньше жила в этом городе, если ей письма пишут. А что интересно стало с моим телом? Реинкарнация это же после смерти происходит. Блин, вот блин. Может, я кирпич на голову упал? Я даже сам не заметил, как коньки отбросил. Шел себе в книжный магазин и вдруг кирпич по голове. Шмяк. от удара всегда последние минуты забываешь. И вот я здесь, в женском теле, ничего о себе не знаю. Где живу, с кем живу, где работаю, ничего не знаю. Прямая дорога в психушку. Я там расскажу, что был мужиком, и все врачи будут кипятком от восторга писать, а в истории болезни запишут мания величия. Ведь ни одна сука не поверит. Не, не хочу в психушку. Буду в штильца играть до последнего. А припрут пруд в стенке сошлюсь на амнезию. Шел, споткнулся, очнулся, гипс. Нет, шла, споткнулась. Не то, чтобы успокоился, но и с ней стало что дальше делать? Легенду разрабатывать. Кто я, знаю, где живу. Адрес. Адрес на конверте. Итак, для начала неплохо. Не под кустом ночевать буду. Хотя, может, под кустом было бы лучше. Еще лучше бы в моей квартире. Но если я умер на улице, там милиция появится. У них ключи будут из кармана моего бренного тела, а у меня нет. А если я умер дома, полный облом. Куда тело дену? Меня же обвинят. Нет, домой соваться нельзя. Что обо мне в письме пишут? Привет, Галка. Ох и здорово ты на фотках вышла. Я даже завидую. А Володька одну фотку хотел себе зажелить, но я ему сказала: "Нечего, мной любуйся. Счастливая ты. Два месяца отпуска и ни сада, ни огорода. А мы, как ежики, все лето. Соскучишься, приезжай. Я и тебя запрягу. жениха тебе подыщем". Нет, серьезно, Галка, 27 лет, пора семью заводить. Тебе домой с четыре стены не скучно возвращаться. Мужики, они только с виду страшные. Ты им с самого начала воли не давай, и все будет тики-тики. Всё, целую, пока. На такую удачу я даже не надеялся. Живет одна, да еще в отпуске. В смысле, я живу. И я тоже жил в отпуске. Еще раз смотрю на адрес, сгребаю все в сумочку и двигаю в сторону Нору. Уже на улице, благодарю судьбу за то, что галка носит простые туфли, а не на высоком каблуке, на гвоздиках, я бы обломался. Дом нахожу без труда, квартиру тоже. Со второй попытки подбираю нужный ключ, защёлкиваю замок на собачку, зашториваю окна и торопливо осматриваю квартирку. Маленькая, ухоженная, двухкомнатная. Комнаты 15 и 10 метров, Это на взгляд. Кухня, ванна, туалет, две и келья. Вроде шкафу срываю платье, лифчик, натягиваю спортивный костюм, с мылом смываю всю косметику с физиономии. Хотел коротко подрезать ногти, но они оказались накладные. И не бративым бабам на руках всякую гадость таскать. Сметаю все косметические причендалы в ящик под зеркалом, вытаскиваю из ушей серьги, тут даже. Через полчаса стал похож на человека. Педикюр на ногах смывать не стал, сам сойдет. Полностью раздеваюсь, осматриваю себя в зеркало. Не следила за собой баба, ну ни капли. О том, что такое утренняя зарядка, только по радио услышала. Цыпленок. с плоскими ногтями. Ни бицепсов, ни трицепсов. Ляшки есть. Может, велосипедом занималась? Сделал 30 приседаний. Груди вверх в ней спрыгают. Непривычно. Ничем она не занималась, ни велосипедом, ни бегом. Мышь белая домашняя. Тут мое тело не выдержало и разрывелось. Честное слово, тело, не я. Я так захлеб с детства не плакал. Хотел остановить процесс. Куда там? Уткнулся носом в подушку и открыл Кингстона. Потом сменил постельное белье, перевернул подушку, чтоб под головой сухо было. Уставился в потолок и начал думать о жизни, о себе. Нужно ли выяснять, что случилось с моим настоящим телом? Нужно, только очень страшно. Пока не знаю, есть какая-то надежда. А если узнаю, что у меня трамвай поперёк переехал? Это же все. До старости в женском теле куковать. Это что? Мне рожать придется? Мне, мужику? Нет, к такой мысли надо с детства себя готовить. Торопиться не буду, сначала освоюсь. Но нужно сделать операцию стерилизации. Не хватало еще родами помереть. Родил. Анекдот из одного слова. А баба я или в девках хожу? 27 лет для девушки многовато, но чем черт не шутит? Как бы проверить? Я же не разбираюсь, где она там, детственная плевра. Нет, плево. Плевра это в легких. раньше надо было смотреть. Но те девушки, с которыми спал, они уже были не девушки. Да и не так много их было. Не ладилось у меня с девушками, что себя обманывать. С такими мыслями и уснул. А утром оказалось, что испачкал просто кровью, крови, месячный. Едрить твою раскудорить. Теперь всю жизнь прокладки, тампоны, памперсы. Или памперсы это другое. Точно, другое. В ванной пакет с прокладками был. Хорошо, что вчера не выкинул. Уныло рассматриваю свою опухшую от слез мордочку в зеркало. Смазливая мордашка, даже заплаканная. Мне бы понравилось. И грудь хорошая. Ладно, как бы там ни было, а это тело теперь моё. Значит, надо приводить его в форму. Раньше надо было начинать, момент упущен, но кое-что сейчас можно подправить. Этому телу 27, моему было 30. Так что три года жизни судьба мне подарила. А вообще, бабы дольше живут. Хоть что-то хорошее во всей этой истории обшариваю свою квартиру, собираю в кучу документы и деньги. Документов впрорва, а денег могло бы быть и побольше. Ага, под обложкой записной книжки заначка в полторы тысячи баксов. На первое время хватит. Облачаюсь в спортивный костюм, кроссовки, беру легкий рюкзачок, сумку и иду по магазинам. Сначала за продуктами: картошка 4 упаковки, сосисок куча мясных консервов, пара огурцов по полметра длиной, помидоры, сметана. Что еще не посмотрел, соль была. А, не помешает. Маргарин, Еще шесть пластмассовых коробочек по 400 грамм каждая. Два круглых хлеба. Все, автономность на неделю обеспечена. Еще по паре пакетов молока и кефира, еле доползаю до дома. Все тело болит, хилое тело, неженка. Но теперь все в моих руках. Второй поход в спортивный магазин. Долго примеряю гантели по руке, мои были 12 кг. Из Петрозаводска привез, ближе не нашел. А там заглянул в магазин, лежат, на меня смотрят, черные, блестящие. Мечта моего голодного детства. Купил. И смех и грех. Туристический рюкзак с палаткой, спальником и всем прочим 20 кг. А в руке сумочка с двумя гантельками 24. Ребят сначала смеялись, потом попросили одолжить гантельку вместо якоря для лодки на рыбалку. В рюкзак друг за другом подкладывали. Но это тело слабовато. Остановился на пяти килограммовых гантельках. По совести нужно бы четыре. Но стыдно такую мелочь покупать. Ничего, за месяц два приведу тело в форму, пять будет в самый раз. С трудом дотащился до дома, рухнул на кровать, отлежался. Заставил себя сделать десять отжиманий от пола, два десятка приседаний. Болит все. Прокладки чертовы. Господи, до чего же неудобно по малой нужде в туалет ходить. Наутро опять глаза от слёз опухли. Но, честное слово, это не я, это оболочка плаксивая досталась. днем то все нормально, всё под жёстким контролем сознания. Сделал зарядку мышцы мышечную после вчерашнего перебрал с нагрузками. Но ну, сбалансировано это тело, низ с более-менее, а то, что выше пояса слезы. Пресс этим словом просто нечего назвать. Центр тяжести непривычно низко. Мышцы спины не развиты, и все ноет. Сел разбирать документы. Внимательно, без спешки, как разведчик, который легенду изучает. Купил десяток картонных папок, разложил все по темам, дописал где что. Долго-долго вглядывался в фотографии. Работу придется менять, это ясно. Сослуживцы в момент расколят, да и знания по профессии нужны. Когда надоело возиться с бумагами, занялся одеждой: платья, юбки, марразм. Может, к пенсии привыкнул. Вещь еще раз наличные. Измерил портновским метром талию, бедра и пошел в магазин за джинсами. Цены, мама моя родная, джинсовый костюмчик мой мужской вдвое меньше стоил, хотя в плечах вдвое шире. Продавщица: "Обязательно носите лифчик. С вашей грудью надо носить лифчик". Убил бы на месте. Вышел из магазина, присматриваться начал. На самом деле мужики пялятся, в открытую. В глаза посмотришь, улыбаться начинают, рот до ушей. А моё тело краснеет. разве организму объяснишь? Пришел домой в тоске глубокой. Неадекватная реакция у тела на мужиков. Боится оно их. И я боюсь. В моем родном теле троих раскидать мог. Как нечего делать? Бывали случаи. А в этом с одним ведь не справлюсь, если что. Нет, я объективно подхожу. Навыки навыками, но для хорошего удара массу иметь надо. Хорошо развитый плечевой пояс. Ничего этого у меня нет. Разве что ногой в челюсть. Можете меня осуждать, но решил отлить из свинца кастет. Самый простой, без лезвия, без шипов. Баланга килограмма полтора веса, чтобы удобно на пальцах сидела, больше ничего. Обыскал всю квартиру из инструментов только легенький молоток и клещи дореволюционных времен. Взглянул на часы, взял еще деньжат и пошел покупать инструмент, пока магазин не закрылся. Вышел на улицу. У мусорного контейнера старый автомобильный аккумулятор лежит. То, что надо. Пробки снял, кислоту слил и думаю, как его до дом дотащить. Он же советских времен, полтора пуда есть, весит, и в кислоте весь. А она мне новенький джинсовый костюмчик. Тело хиленькое. Обвязал аккумулятор проволоки. Волоку за собой, как маленькие дети машинки на веревочке таскают. Девушка, вам помочь? Парень молодой, в джинсах, рот до ушей. Может, мы знакомы? У тебя времени свободного много? Не очень, но час есть. Меня Юра зовут. А тебя? Уже на ты перешел. Нет, это я первый. Первая я представился, значит, незнакомы. Не перепутать. Меня зовут Галина. Галина. Поправляю натруженную спину и оцениваю парнишку взглядом. Самый обычный. Это я измельчал. Ла. Теперь любой амбалом кажется. Слушай, Юра, ты для меня слишком молод. Мне 27, тебе ничего не светит. Уже примеривается, как аккумулятор удобнее нести поставь на место. Он в кислоте, штаны испортишь. Куда нести? Ну, идем, если сам напросился. Только знай, я тебя и на порог квартиры не пущу. Бедняга, ноги циркуля. 24 кг нести. Да так, чтоб к рубашке не прижать. Это тяжело. Сам напросился. Уф. Галина, нескромный вопрос. А зачем такой симпатичной девушке битый аккумулятор? Свинец нужен, костет отлить. Споткнулся даже Вы знаете, другой я бы не поверил, а вам, вам верю. Вы вся напряженная. Галина, может, я вам помочь смогу. Поверьте, разборки с кастетами не женское дело. Глупый ты. Я еще в десятом классе кирпич прямым ударом ломал. Ла. Кастет мне нужен, чтобы убивать не пришлось. Как это? Если я кулак покажу, ты испугаешься? То-то. А я этим кулаком тебя могу в пару секунд замочить посмотрел на свой кулачок, самому смешно стало. А кастет?» «Кастет» — показатель серьезности намерений. А если не поверит?» значит, покойник был глупым человеком. Это я говорю уже в лифте. Юра мужается из последних сил. Того и гляди, уронит аккумулятор мне на ногу. А вы опасная женщина. Облегченно сгружает аккумулятор у моей двери, смотрит на свои грязные ладони. Только об штаны не вытирай, заходи, вымой руки и выметайся. А аккумулятор в ванну под струёй. Пока он отмывается в ванной, мой ладошки на кухне. Машинально бросаю взгляд в зеркало, кусаю губы, чтобы покраснели. Честное слово, это не я, это тело само делает рефлекс. Юра вытирая руки, заглядывает в комнату. Я тоже окидываю комнату взглядом постороннего. Умеренной степени бардак. Спортивный костюм на столе, сверху молоток с клещами, Гантыльки в углу отбираю у парнишки полотенце, разворачиваю на 180 и толкаю к двери. Все, выметайся. Мне в магазин успеть надо. В лифте Юра пускает пробный шар. Галя, я сейчас дня на 3 уезжаю. А что вы делаете, э, в субботу вечером? Не знаю, Юра, ничего не знаю. Чао.